Письмо четвертое. Вена, двадцать восьмое октября. И еще в Krakowie молодые художники поляки сказали мне, что они учатся или в Мюнхене, или в Париже. Почему же не в Вене? О, в Вене академия хуже краковской школы. Учиться там не у кого. Я этому не верил до сегодня, когда я посетил академию, классы и мастерские. Академия художеств широко развернулась на площади Шиллера, против его хорошей статуи. Это новое превосходное здание с двумя центраврами у входа. Мозаичность украшения в виде фигур. Прекрасный тон едва заметной раскраски серого камня. Солидность и капитальность постройки удивляет на первый взгляд своим великолепием. И вообще, Вена поразила меня после почти десятилетнего промежутка, когда я видел её в последний раз. Бург театра, Ратуша и много других великолепных колоссальных зданий вроде исторического музея просто ошеломляют своим великолепием, богатством деталей, громадностью. Невольно расширяются глаза, робко сжимаются опустившиеся руки. Вот она, Европа, где уж нам. Но как только остановишься подольше перед этой кажущейся грандиозностью, оказывается, что смотреть тут нечего. Пропорции главных частей не художественные, в деталях скучнейшая компиляция всего того же заезженного немецкого ренессанса. И всё это стиль композит испорченный. Все те же ненужные колонны и никакой изобретательности. В ратуше вы видите, что архитектор Рабский не смог отделаться от Стефан Кирхе. Кстати, у ратуши характер готических соборов. Всё, что есть лучшего на свете, тащил этот компилятор к себе в ратушу. В главном корпусе вот то, что знаете венецианский палаццо Дожей. Как в Бургтеатре вы видите то, что с парижской Гранд-оперой, но без её оригинальных деталей. Словом, нигде вы не найдёте ни малейшего творчества, ни даже изящества в отношении их частей. Всё это накрашено и напихано, как у безвкусной немецкой портнихи оборочек в дамском платье. Всё тут украшения гораздо больше, чем надо, только нет художественности. Это бездарное комперитивное искусство образованных строителей без таланта. В этих зданиях ни в одном нет целого, нет создания, нет души искусства. Они назовали свои претензии на шедевры, а в сущности скучны и мертвы. Постояв немного перед этой великолепной новой академией художеств, я мысленно представил себе нашу академию екатерининского времени, постоянно перекрашиваемую то в красный, то в розовый цвет. И только здесь ещё более оценил строгой стиля, гармоническое общее и главное простоту, эту верную примету истинно художественного произведения. Правда, это создание Какоринова лучшее, что у нас есть в Петербурге. Музей Венской академии большой. Есть превосходные поль Веронезы, посредственные Рубинсы и Вандики. Из новых великолепных два Андрей и Освальд Ахенбахи и один Келлер. И много копий плохих, и много фальшивых оригиналов. В академических классах манера преподавания старая, скучная, условная. Учеников мало, далеко им даже до нашей академии. Я не говорю уже о нашей московской школе, которая могла бы служить образцом для всех европейских академий. У нас этому никто не поверит. Надо божиться. Я по любопытству заглянул в мастерские молодых, подающих надежду художников. Ой, как пусто, и грустно, как старое без отрадно. Очевидно, тут нет жизни в искусстве. Со смертью искусственного больного макарта искусство нет. В магазинах выставлены только олеографии в рамках да портреты, расписанные по фотографиям. Точно у нас где-нибудь в Нижнем Новгороде. Тоскливо становится на душе от этого вкуса, от этих потребителей. А между тем какая выставлена прекрасная мебель в магазинах, какая керамика, какие бронзы, но, конечно, все это из Парижа или копии по парижским моделям.